Объяснение Арамис круто повернулся, подошел к Портосу, стоявшему за колонной, и сказал, пожимая ему руку, «Убежали из моей тюрьмы». «Не броните его», — сказал Д'Артаньян. «Это я, дорогой Арамис», — выпустил его на свободу. «Ах, друг мой», — произнес Арамис, глядя на Портоса. «Разве вы потеряли терпение?» Д'Артаньян пришел Портосу на выручку. «Вы — духовные лица, — сказал он Арамису, — большие политики. Мы же военные, идем прямо к цели. Вот и все. Я навестил милейшего Безмо». Арамис насторожился. «Ах, вы напомнили мне, что у меня есть для вас письмо господина Безмо, и Портос подал епископу знакомое нам письмо». Арамис попросил позволения прочитать его, — И прочитал, не вызвав у Д'Артаньяна ни малейшего беспокойства, так как содержание письма ему было известно. К тому же Арамис так хорошо владел собою, что, глядя на него, Д'Артаньян положительно восхищался. Прочитав письмо, Арамис положил его в карман с совершенно спокойным видом. «Итак, дорогой капитан, вы сказали, — начал он, — я сказал, — продолжал мушкетер, — что сделал безмо служебный визит». «Служебный?» — переспросил Арамис. «Да», — отвечал Д'Артаньян. «И, понятно, мы разговаривали о вас и о наших друзьях. Должен заметить, что Безмо принял меня холодно. Я простился с ним. Когда я шел домой, меня остановил какой-то солдат и сказал мне... Он, наверное, узнал меня, несмотря на мой штатский костюм. «Капитан, не сделаете ли вы мне одолжение прочитать адрес на этом письме?» И я прочитал «Господину дюваллону в Сен-Манде у господина Фуке». Вот как подумал я, Портос не вернулся в Пьерфон или в Бель-Иль, как я предполагал. Портос живет в Сен-Манде у господина Фуке. Господина Фуке нет в Сен-Манде, значит, Портос или один, или с Арамисом. Навестим его. И я отправился к Портосу. «Отлично!» — рассеянно сказал Арамис. «Вы мне не рассказали этого, — укоризненно заметил Портос. Времени не было, друг мой. И вы увезли Портоса в Фонтенбло?» «К планше». «В планше живет в Фонтенбло?» — спросил Арамис. «Да». «Возле кладбища, — необдуманно выпалил Портос». «Как возле кладбища?» — подозрительно спросил Арамис. «Отлично!» — подумал мушкетер. «Воспользуемся замешательством, раз оно наступило». «Да, возле кладбища», — подтвердил Портос. «Планше превосходный малый и варит отличное варенье, но окна его дома выходят на кладбище. Это действует угнетающе. Вот и сегодня утром». «Сегодня утром?» — спросил Арамис, волнуясь все больше и больше. Д'Артаньян повернулся спиной и стал выступить на оконном стекле марш. «Сегодня утром?» — продолжал Портос. Мы видели похороны. Вот как? Ужасно грустное зрелище. Я бы не стал жить в доме, откуда постоянно видишь мертвецов. А вот Д'Артаньяну это, кажется, нравится. Д'Артаньян тоже видел эту церемонию. Не то что видел, пожирал глазами. Арамис вздрогнул и обернулся к мушкетеру, но тот завязал оживленный разговор с Де Арамис продолжал расспрашивать Портоса. Выжав весь сок из этого исполинского лимона, он бросил его. Он подошел к Д'Артаньяну и, хлопнув его по плечу, сказал, «Друг мой, мы не ужинаем у короля, а я ужинаю. Вы можете уделить мне десять минут?» «Хоть двадцать?» «Раньше его величество не сядет за стол. Где мы будем разговаривать?» «Хотя бы здесь, на скамейке. Король ушел». — Значит, можно присесть, и в зале никого нет. — Так присядем. Они сели. Арамиз взял Д'Артаньяна за руку. — Признайтесь, дорогой друг, — сказал он, — что вы внушили Портосу некоторое недоверие ко мне. — Охотно признаюсь, но не в том, в чем вы меня подозреваете. Я видел, что Портос смертельно скучает, и решил, представив его королю, сделать и для него, и для вас, то, чего вы никогда бы не сделали. Что же именно? Расхвалить вас в присутствии короля? Благодарю вас. Вы как нельзя лучше привели в исполнение свое решение и приблизил к вам уже уплывавшую кардинальскую шапку. Признаюсь, — сказал Арамис, — со странной улыбкой вы положительно незаменимый человек по части облагодетельствования своих друзей. Вы, значит, согласны, что я действовал только в интересах Портос? Я тоже хотел позаботиться о нем, но у вас руки длиннее. Теперь наступила очередь улыбнуться Д'Артаньяну. — Позвольте, — сказал Арамис, — мы должны сказать друг другу всю правду. — Любите ли вы меня по-прежнему, дорогой Д'Артаньян? — Совершенно по-прежнему, — отвечал Д'Артаньян, не очень связывая себя этим ответом. «В таком случае благодарю вас и будем говорить друг с другом совершенно откровенно», — сказал Арамис. «Вы приезжали в Бель-Иль ради короля? Разумеется. «Значит, вы хотели отнять у нас удовольствие поднести королю укрепленный Бель-Иль. «Но, мой друг, чтобы отнять у вас удовольствие, мне нужно было предварительно знать о вашем намерении». Вы приезжали в Белиль, ничего не знаю А вас — да. — Скажите на милость, каким образом мог я предположить, что Арамис сделался инженером, способным строить укрепления как Полибий или Архимед? Полибий около 201-го, около 120-го до нашей эры, выдающийся древнегреческий историк, Архимед около 287-212 до нашей эры величайший математик и механик Древней Греции, возглавлял оборону Сиракуз во время осады их римлянами. Благодаря изобретенным Архимедом замечательным метательным машинам, римляне не могли взять Сиракузы в течение трех лет. Примечание редакции. «Это верно». «Однако вы догадались, что я там». «О, да. И Портос тоже. Дрожайший. Я не мог догадаться, что Арамис стал инженером. Я не мог догадаться, что им стал Портос». Один латинский писатель сказал, «Оратором делаются, поэтом родятся». Но он не говорил, «Портосом родятся, инженером делаются» оратором делаются, поэтом родятся. Это изречение принадлежит Цицерону Марку Туллию 106-й, 43 -й год до нашей эры, римскому оратору, политическому деятелю и писателю. Примечание редакции. Вы всегда отличались очаровательным остроумием, — холодно сказал Арамис. Но пойдем дальше. Пойдем. Узнав нашу тайну, вы поторопились сообщить ее королю. Я поторопился, милейший, увидев, что спешите вы. Когда человек, весящий 258 фунтов, как портос, мчится на почтовых, когда прилад подагрик, простите, вы сами сказали мне это, летит как ветер, то у меня возникает подозрение, что двое моих друзей, не пожелавшие предупредить меня, хотят скрыть от меня что-то очень важное, и, воля ваша, я тоже мчусь. Насколько позволяет мне моя худоба и отсутствие подагры? — Дорогой друг, а не подумали ли вы, что можете оказать мне и Портосу медвежью услугу? — Очень подумал. Но ведь и вы с Портосом заставили меня сыграть в бель или весьма незавидную роль. — Простите меня, — сказал Арамис. — И вы меня извините, — отвечал Д'Артаньян. Словом продолжал Арамис, — вы теперь знаете все. Ей-богу, не все. Вы знаете, что мне пришлось немедленно предупредить господина Фукеа, чтобы он опередил вас у короля. Тут что-то темное. Да нет же. У господина Фукея много врагов. Ведь вам это известно? О да. И один особенно опасный. Опасный? Смертельный. И с целью побороть влияние этого врага, Фуке пришлось доказывать королю свою глубокую преданность и готовность идти на всякие жертвы. Он сделал его величеству сюрприз, подарив ему Белиль. «И если бы вы первый приехали в Париж, сюрприз был бы испорчен. Создалось бы впечатление, что мы делаем уступку из страха». «Понимаю». «Вот и вся тайна», — сказал Арамис, довольный тем, что ему удалось убедить мушкетера — «Однако», — сказал Д'Артаньян, — «проще было бы отвести меня в сторону, когда мы были в Бель-Или, и сказать, дорогой друг, мы укрепляем Бель-Иль, Ан-Мэр, чтобы преподнести его королю. Сделайте нам одолжение и скажите, за кого вы, за господина Кольбера или за господина фуке Может быть, я ничего не ответил бы, но если бы вы спросили, а мне вы, друг, я бы ответил «да». Арамис опустил голову. «Таким образом, — продолжал Д'Артаньян, — я был бы обезоружен и, придя к королю, сказал бы, — Государь, господин Фуке укрепляет Белиль и укрепляет превосходно. Но вот что поручил мне передать вашему величеству господин губернатор Белиля. Или же господин Фуке собирается посетить вас, чтобы сообщить о своих намерениях. Я не сыграл бы глупой роли. ваш сюрприз, не был бы испорчен» и мы не косились бы друг на друга. «А теперь, — сказал Арамис, — вы действовали как друг Кольбера. Значит, вы его друг». «Ей-богу, нет! — воскликнул капитан. «Господин Кольбер Педант, и я ненавижу его, как ненавидел Мазарини, но он мне не страшен». «А я люблю господина Фуке, — сказал Арамис, — и предан ему». Вы знаете мое положение. Я был беден. Господин Фуке дал мне доход, выхлопотал епископство. Господин Фуке оказал мне много услуг и был очень со мной любезен. Я достаточно хорошо знаю свет, чтобы оценить добрые отношения к себе. И так господин Фуке завоевал мое сердце, и я отдал себя в его распоряжение». «Превосходно у вас, прекрасный господин». Арамис поджал губы. «Я думаю, что лучшего не найти». Последовало молчание. Д'Артаньян не нарушал его. «Вы, наверное, знаете от Портоса, как он попал в эту историю». «Нет», — сказал Д'Артаньян, — «я правда любопытен, но никогда не расспрашиваю друга, если он хочет скрыть от меня какую-нибудь тайну. Я сейчас расскажу вам это. Не стоит» если ваше признание свяжет меня. Не бойтесь. Я всегда очень любил Портоса за его простодушие и доброту. Портос — человек прямой. С тех пор, как я стал епископом, я ищу простодушных людей, которые внушают мне любовь к правде и ненависть к интригам. Д'Артаньян погладил усы. Увидя Портоса, я постарался подойти к нему поближе. У него не было дела, Его присутствие напоминало мне доброе старое время и отвлекало от дурных мыслей. Я позвал Портоса в ванн. Господин Фуке любит меня. Узнав, что Портос мой друг, он обещал похлопотать за него перед королем. Вот и вся тайна. «Я не злоупотреблю ею», — сказал Д'Артаньян. «Я хорошо это знаю, дорогой друг. Никто не обладает в такой степени чувством истинной чести, как вы». Я польщен, Арамис. А теперь... И прилад заглянул в самую душу своего друга. А теперь поговорим о себе. Хотите стать другом господина Фуке? Не перебивайте меня, прежде чем не узнаете, что я хочу сказать. Слушаю. Хотите сделаться маршалом Франции, перром, герцогом? владеть герцогством с миллионным населением. Что же нужно сделать, мой друг, чтобы получить все это, спросил Д'Артаньян, быть сторонником господина Фуке? Я сторонник короля, дорогой друг. Но не исключительно же, я полагаю, я не раздваиваюсь. «Я полагаю, что вместе с большим сердцем у вас есть и некоторое честолюбие?» «Да, конечно. И следовательно, и, следовательно, я желаю быть маршалом Франции. Но маршалом, герцогом, пером сделает меня король. Король даст мне все это». Арамис пристально взглянул на Д'Артаньяна. «Разве король не властелин?» — спросил Д'Артаньян. «Никто этого не оспаривает». «Только ведь Людовик XIII был тоже властелин». «Да, дорогой, но между Ришелье и Людовиком XIII не было господина Д'Артаньяна», — спокойно сказал мушкетер. «Около короля продолжал Арамис много камней преткновения. Но не для короля. Конечно, однако...» «Послушайте, Арамис, я вижу, что здесь каждый думает о себе, и никто не помышляет о государе. А я буду поддерживать себя...» поддерживая его. А не благодарность Ее боятся только слабые. Вы очень уверены в себе? Кажется, да. Но, может быть, со временем вы перестанете быть нужным королю? Напротив, я думаю, что в будущем понадоблюсь ему больше, чем когда-либо. Слушайте, дорогой, если бы пришлось обуздать нового конде, кто обуздал бы его? Вот это... Только это во всей Франции, и Д'Артаньян похлопал по своей шпаге. — Вы правы, — сказал Арамис бледнея. Он встал и пожал руку Д'Артаньяну. — Вот в последний раз зовут к ужину, — сказал капитан мушкетеров. — Вы позволите? Арамис обнял мушкетера и сказал ему. — Такой друг, как вы, прекраснейшая жемчужина в королевской короне. И они разошлись. Я так и думал, что это неспроста промелькнуло в голове Д'Артаньяна. «Нужно поскорее зажечь порох», — сказал про себя Арамис. Д'Артаньян почуял подкоп.